Глава двадцать пятая. «Почему почти?» — хриплю в ответ. «Не очень врубаюсь, что здесь делает заклятый друг?» Вечно членами мерились в школе, пока, наконец, не начали участвовать в подпольных боях. Пару раз в незнакомых потасовках прикрыли друг другу спины при тёрках. После вражда стала чем-то традиционно нейтральным. «Я к тебе с предложением, Ривс. Дмитрий становится серьезным, глаза смотрят остро. Как насчет выбраться и включить ответку? Рассматриваю бравых мужиков, дислоцированных по пространству. Профи. Каждый берет нужный вектор обзора, прикрывает тылы и контролирует территорию. Здесь война идет полным ходом, в которой отбивают пленника. Где-то наверху слышу очередную автоматную очередь, упираю взгляд в Дмитрия. Друг или враг». «Что за маски-шоу?» С трудом говорю, но мой хрип Кац слышит, понимает. Ривс, хорош. Ты сейчас не в том положении, чтобы нос воротить. Элита ты долбанная. Я тебе предлагаю свою поддержку в войне». «Интересное у тебя предложение, Кац. Рассматриваю собеседника, прикидываю его выгоду, ищу причины». С чего ему влезать в мою мясорубку? Дмитрий понимает меня без слов. Маты вход пускает. Смотрю и не отвечаю: Ну, ты и баран упертый, Ривс! Сплевывает, звереет на глазах. Не враг я тебе, сам знаешь, кто я, кто мой отец, не шифруюсь я, никогда не скрывал от тебя свою подноготную. Знаю все, какого в пекло тебе-то лезть? В чем фишка? Взрыв неподалеку. Дом прям подпрыгнул. Кажется, есть вариант, что нас всех завалит камнями в этом чёртовом подвале. Димитрий шипит сквозь зубы. «Какого я с тобой лясы точу? Руки завернуть и тащить! Конец базара!» В ответ выставляю руку с зажатым ножом, кладу на согнутое колено. «Попробуй, Кац! Дай мне шанс!» Димитрий, присвистнув, бормочет. «Несговорчивый!» Толбанутый мудак!» Еще один взрыв оглушает. С потолка падает огромный булыжник в метре от нас. Здесь действительно разворачиваются военные действия по отбиву заложника. Кац в бешенстве приближает ко мне лицо. «Слушай сюда, Ривс, скроем карты. С тобой я по понятиям базарю. Ты все правильно понимаешь. Башка у тебя на миллион варит. Действую я из своей выгоды, конечно». Только вот я всем рискнул, притащившись сюда, подставился так, что разгребать еще долго придется. Рассматриваю своего возможного партнера ин crime. Автоматная очередь за стеной, крики боли, глухие удары. Вот он, мой ад, который идет на заднем плане. Выстрелы не особо отвлекают. Включаю мозг и работаю на всю катушку. Подняться хочу, тигр, умыть кое-кого. Территорию отжимаю сейчас. Правовые разборки, братовые, все как всегда. И вот мое предложение: можем вместе повоевать. Я тебе помощь сейчас, ты мне поддержку и допуск в свой круг. В будущем у меня своя бригада. Я людей прямо сейчас теряю, тебя отбивая. Короче, расклад такой. Готов я стать твоей правой рукой, но я ни под кем ходить не стану. Партнерство предлагаю. Поднимаю инфу, вспоминаю все, что знаю об этом мужике. Крепкий боец, зверье. Про папаню его много баек ходит. Неоднозначный тип. Русско-еврейские корни. Связи в подполье, братва, разборки, опасный бизнес. Встречаю холодный взгляд профессионального убийцы. Дмитрий говорит четко, не прячет глаза, выжидает. Прикидываю наши возможные шансы и отвечаю. «Я в опале, кац!» и, скорее всего, вылетел из круга, в который ты так стремишься. Некуда тебя допускать, и не факт, что я не окочурюсь в ближайшее время. Сам видишь. Кривлю губы в улыбке, давая понять, чтобы ложных надежд не питал. Боец у двери падает на колени, зажав дыру в животе. Хлопок, и уже труп с выбитыми мозгами валяется на полу пыточной. Смотрю, как горячая кровь течет по серому грязному бетону. Может, никто из нас из подвала этого живым и не выйдет. Димитрий отвлекает. Смотрю в лицо со славянскими чертами. Жесткий мужик улыбается, а в глазах азарт и предвкушение бойни. Мы с ним чем-то отдаленно похожи. Башку на отсечение могу дать тигр, что я, в принципе, сейчас и делаю, влезая в разборки старших и отбивая тебя. Ты поднимешься и однажды вернешь все я хочу быть рядом доверенным лицом в твоей орбиты мне с моей подноготной не прорваться только приближенность карточка в жизнь резонно все логично думаю перед глазами багровая пелена подыхаю прямо сейчас в эти самые долбанные секунды выхода нет либо остаюсь на зассанном полу подвала пыточной трупом либо анализирую не делаю поблажек «Работаю без сбоев. Сделка. Мои правила. Мое предложение». Собравшись силами, отвечаю. «Расклад такой, Кац!» — голос совсем глухой. «Ты и твоя бригада отходите под мое руководство. Я не лезу в твои теневые дела. Там хозяин ты. Но в моих сферах главенство у меня. С тебя беспрекословное подчинение и поддержка». Доносится тяжелый топот ног. К нам в гости. Мужики в камуфляже начинают беспрерывный отстрел. Взрыв. Кто-то бросил лимонку. В проеме двери ошметки парочки разорванных тел. замету Ривс! Ты мне, я тебе. Ответ тонет в оглушительных хлопках и взрывах. Дом ходуном ходит. Нужно выбираться. Дмитрий хочет отойти. Ловлю его за куртку, скидывает бровь. Удивляет его почти труп своей живучестью. «Двое палачей! Кликухи, балты, порш! Не трогать! Оставить в живых! Отдать мне!» «Второго я придержал!» — в холодных глазах ледяной огонь предвкушения. «А вот первому, кажись, повезло больше! Думаю, ты имеешь в виду лысый труп у ворот!» Киваю. Кац возвращает маску на лицо, рвется в бой, что идет уже полным ходом. «Оружие мне!» — короткий приказ. Беспрекословно выполняет, вытащив из кобуры и отдав мне беретту. Пистолет ложится в пылающую ладонь. Холодный металл становится эпицентром моей ярости. Упираю взгляд в ворвавшихся в помещение охранников. Снимаю пушку с предохранителя. Раздается характерный щелчок. Месть. Сладкая, пьянящая. «То, кем я стал, не имеет названия. Нет меня прежнего. Ничего нет». Даже воспоминания запираются в глубинах сознания, отметается все лишнее и забывается важное. Мои чудовища поднимают головы, открывают кровожадные пасти в оскале предвкушения. Добро пожаловать в ад, где живут монстры, восставшие из пепла. Время воевать и возвращать долги сполна, топя врагов в багровых реках ненависти и боли».